Глава 63. Беата, прищурившись, смотрела на разгорающийся на горизонте рассвет. Как приятно сознавать, что солнце вот-вот снова засияет над степью. Шедший последние несколько дней дождик изрядно надоел. Теперь же на золотистом восточном небосклоне виднелось лишь несколько темных тучек, похожих на детский рисунок углем. Казалось, что с каменного основания до Мини-Диртх можно вечно смотреть на простиравшиеся под огромным небесным сводом бескрайние степи. Приглядевшись получше, Беата поняла, что Эстелла не зря позвала ее наверх. Вдали виднелся приближающийся всадник. Он выскочил на голую полосу и несся прямо на них. Всадник был еще довольно далеко, но, судя по тому, как он гнал лошадь, явно не собирался останавливаться. Беата дождалась, пока он подъедет поближе. Сложила ладони рупором и закричала. «Стоять! Не приближаться!» Но всадник не послушался. Скорее всего, он был еще слишком далеко и не слышал окрика. «Равнина обманчива!» «Что нам делать?» — спросила Эстелла, которую еще ни разу не видела, чтобы кто-то приближался к посту так быстро, да еще с таким видом, будто не намерен останавливаться вовсе. Биата уже привыкла командовать андерцами, привыкла к тому, что к ней обращаются за инструкциями. биата не только привыкла к власти, но и наслаждалась ею. Ирония судьбы. Бертран Шанбор издал законы, позволившие Беате вступить в армию и командовать андерцами. И Бертран же вынудил ее этими законами воспользоваться. Девушка ненавидела его, и в то же время он был ее невольным благодетелем. Теперь, когда Бертран Шанбор стал сувереном, Беата пыталась, как повелевал ей долг, испытывать к нему лишь любовь, хоть это и было чрезвычайно трудно. Вчера вечером сюда прибыл капитан Тольберт с несколькими тхарианскими солдатами. Они объезжали все домни-дирт, чтобы собрать голоса отделений, дежуривших у оружия. Беата обсуждала это с подчиненными, и хотя она и не видела, кто как проголосовал, знала, Все ее отделение поставило крест. После встречи и беседы с магистром Ралом, Беата всей душой чувствовала, что он хороший человек. И мать исповедницы тоже оказалась куда добрее, чем ожидала биата И все же биата и ее солдаты гордились тем, что они солдаты армии Андерита, лучшей армии мира, как говорил им капитан Тольберт. Армии, не знавшей поражений с незапамятных времен и непобедимой и сейчас. теперь биата была обличена ответственностью она солдат и отныне пользуется уважением как и велит закон бертрана шанбора и не желает никаких перемен пусть ее решение было в пользу бертрана шанбора их нового суверена и против магистра рала но биата гордо поставила крест эмилен держалась за забила рядом с ней наготове стоял карл ожидая приказа Беата жестом приказала обоим отойти. — Это всего лишь одинокий всадник, — сказала она спокойно и властно. Эстелла огорченно вздохнула. «Ну, — Но, сержант, мы обученные солдаты. Один человек угрозы не представляет. Мы умеем сражаться. Мы прошли боевую подготовку. Карл поправил меч на поясе, горя желанием проявить свою выучку. Беата, щелкнув пальцами, указала на ступеньки. «Иди, Карл, приведи нориса и Аннетту, и втроём подождите меня внизу. Эмилин, останешься здесь с стеллой, Но держитесь подальше от Билла. Я не позволю вам звонить в эту штуку из-за одного всадника. Мы справимся и так. Просто оставайтесь на посту и продолжайте нести дежурство». Обе девушки откозыряли. Карл тоже быстро козырнув, понесся вниз, радуясь возможной перспективе сражения. Беата поправила меч и тоже пошла вниз, степенно шагая в более приличествующей ее званию манере. Беата стояла внизу у огромного каменного колокола на линии, как они это называли. За линией начиналась зона поражения Домини Диртх. Заложив руки за спину, она ждала, пока Карл с Норрисом и Аннетой подбегут к ней. Аннетта натягивала на ходу кольчугу. Беата, наконец, разобрала, что кричит приближающийся всадник. Он орал, чтобы они не звонили в дом недирт Голос показался Беате знакомым. Карл взялся за рукоять меча. «Сержант!» Она кивнула, и подчиненные достали из ножен мечи. В предвкушении боя они доставали мечи впервые, и все трое сияли от осознания ответственности момента. Беата снова сложила ладони рупором. «Стоять!» На этот раз всадник услышал. Натянув поводье, он резко осадил взмыленного коня, неловко остановившись неподалеку от Беаты. И тут Беата наконец узнала его. нисан изумленно воскликнула она. «Беата!» — расплылся он в улыбке. «Ты?» Он спешился и пошел к ней, ведя в поводу загнанную лошадь. нисан выглядел страшно усталым, но все же умудрялся шагать с весьма самодовольным видом иди ка сюда нисан рявкнула биата разочарованные что биата знает пришельца и судя по всему никакого сражения не предвидится карл норис и аннетто убрали мечи в ножны однако все дружно пялились на меч которым был вооружен нисан перевесть шла через правое плечо а сам меч висел у левого бедра нисана Возможно, так было легче нести тяжелое оружие. Кожа перевязи была отличной выделки и казалась старой. Беата разбиралась в коже и никогда не видела такой красивой работы. Ножны были украшены просто бесподобной серебряной и золотой отделкой. Да и сам меч был совершенно выдающимся. Во всяком случае, та его часть, что была видна. С блестящей крестовидной гардой, рукоять обвита серебряной проволокой, с небольшим вкраплением золота, сверкающим под утренним солнцем. Ниссан, гордо выпитив грудь, улыбнулся девушке. «Рад тебя видеть, биата Рад, что ты получила то, что хотела. Похоже, в конечном итоге мы оба воплотили наши мечты». биата знала, что воплощение своей мечты она заслужила. И, зная Ниссана довольно давно, сильно сомневалась, что и он заслужил тоже. «Что ты тут делаешь, Ниссан, и откуда у тебя этот меч?» «Он мой», — вздернул подбородок Ниссан. «Я же говорил тебе, что когда-нибудь стану искателем. И вот я им стал, а это меч истины». Биата уставилась на оружие. Ниссан чуть развернул меч, чтобы она разглядела выложенную золотой проволокой надпись на рукояти. Это было то самое слово, которое Ниссан как-то написал в пыли, в поместье министра культуры девушка его помнила истина волшебники дали тебе вот это недоверчиво спросила биата волшебники назначили тебя искателем истины ну нисан через плечо глянул в степь это долгая история биата сержант биата поправила она не собираясь давать ему спуску нисан пожал плечами сержант это здорово биата он снова оглянулся хм можно с тобой поговорить и покосился на остальную троицу внимательно прислушиващуюся к каждому слову наедине нисан я не пожалуйста он казался встревоженным таким биата его никогда прежде не видела за напыщенными манерами скрывался страх биата взяла нисан на за воротник грязного камзола и оттащила в сторону, подальше от остальных. Те по-прежнему не сводили с них глаз. Беата подумала, что вряд ли их можно винить. Это самое интересное событие с того дня, как здесь проехали магистр Рал и мать-исповедница. «Почему этот меч у тебя? Он не твой!» На лице Ниссана появилось столь знакомое ей умоляющее выражение. «Беата, я вынужден был его взять. Я должен...» «Ты его украл?» Украл меч истины? Я был вынужден. Ты не... сан ты вор! Мне следовало бы арестовать тебя и... Ну, меня это вполне устроит. Тогда я смогу доказать, что обвинения ложные. Какие обвинения? Нахмурилась Беата. Что я тебя изнасиловал. Беата была поражена настолько, что просто не находила слов. Меня обвинили в том, что проделали с тобой министр состейном Мне нужен этот меч истины чтобы доказать истину. Что это сделал не я, что это сделал министр и... Он теперь суверен. Ниссан поник. Ну, тогда мне и меч не поможет. Суверен. Ох, это уж и вправду беда. Ты все правильно понял. Внезапно Ниссан слегка оживился и схватил ее за плечи. биата ты должна мне помочь. За мной гонится бешеная баба. задействуй до Диртх! останови ее не дай ей проехать а почему это у нее ты меч спер биата ты не понимаешь меч спер ты а не понимаю я я понимаю что ты врун не сам паник окончательно биата она убила морли биата широко раскрыла глаза она знала каким здоровенным был морли — Ты хочешь сказать, она владеет волшебством, да? — Магия, да, — поднял глаза Ниссан. — Должно быть дело в этом. Она обладает магией. Беата, она сумасшедшая. Она убила Морли. — Подумать только. Женщина убивает воришку, и это делает ее сумасшедшей убийцей. — Ты ничтожный хоккейнец, Ниссан, вот ты кто. Хоккейнское ничтожество, укравшее чужой меч, который ты никогда бы не смог заслужить. «Беата, пожалуйста, она убьет меня! Пожалуйста, не пропускай ее!» «Приближаются всадники!» — крикнула Эстелла. нисан задрожал от страха. Беата посмотрела на Эстеллу и увидела, что та указывает не в степь, а наоборот. Беата слегка расслабилась. «Кто?» — спросила она. «Еще не могу сказать, сержант». нисан ты должен вернуть эту штуку. Когда женщина подъедет, ты должен...» «Приближается всадник, сержант!» — сообщила Эмилин, указывая в степь. «Как он выглядит!» — крикнул нисан дергаясь, как кот, которому подпалили хвост. Эмилин пару минут всматривалась вдаль. «Не знаю, слишком далеко». «В красном?» — заорал нисан «Он не в красном?» Эмилин вгляделась снова. «Да, женщина в красном. Светловолосая». «Пропустить!» — приказала Беата. «Слушаюсь, сержант!» Ниссан в ужасе протянул руки. биата что ты делаешь? Хочешь, чтобы меня убили? Она бешеная! Это баба-чудовище, она...» «Мы с ней поговорим. Не волнуйся, мы не дадим в обиду маленького мальчика. Узнаем, что она хочет, и разберемся». Ниссан казался совершенно убитым. И это Беате очень даже понравилось, учитывая все неприятности, которые он учинил, Украв столь ценную вещь, как меч истины. Ценную волшебную вещь. Этот дурак втянул своего приятеля Морли в нехорошее дело. И Морли за это убили. Подумать только, а ей когда-то казалось, что она может влюбиться в Ниссана. «Беата, мне очень жаль», — понурил он голову. «Я просто хотел, чтобы ты гордилась». «Воровство не то, чем можно гордиться, Ниссан». «Ты просто не понимаешь», — пробормотал он, едва не плача. «Ты просто ничего не понимаешь». Беата услышала странный шум у соседнего домини Диртх. Шум и крики. Однако сигнала тревоги не последовало. Глянув туда, она заметила приближающихся рысцой трех всадников из особых андерских частей. Тех, что прежде углядела и Стелла. «Интересно, что им тут понадобилось?» Беата снова обернулась на стук копыт, приближавшийся галопом лошади, и ткнула Ниссана пальцем в грудь. «Стой тихо и дай мне вести переговоры!» Ниссан лишь молча уставился в землю. Беата повернулась и увидела проносящуюся мимо каменного основания лошадь. Женщина действительно оказалась в красном. Беата никогда не видела ничего подобного. Красное кожаное облачение с головы до ног. Длинная, светлая коса женщины развивалась у нее за спиной. Беата насторожилась. Никогда она не видела столь решительного выражения, какое было на лице незнакомки. Всадница даже не потрудилась остановиться. Она попросту на полном скаку прыгнула с лошади на Ниссана. Беата отшвырнула парня в сторону. Незнакомка дважды перекатилась и вскочила на ноги. «Стоять!» — рявкнула Беата. — Я сказала ему, что мы сами решим с вами этот вопрос, и он отдаст вам то, что принадлежит вам. Беата изумленно увидела, что женщина держит за горлышко черную бутылку. Прыгнуть с лошади с бутылкой в руке? Может, Ниссан и прав. Очень может быть, что она ненормальная. Но женщина ненормальной вовсе не казалась. Оказалось, исполненной решимости разобраться с этим делом. даже в потустороннем мире если придется не обращая никакого внимания на биату женщина не сводила небесно голубых глаз нисанана дай сюда немедленно или я тебя пришибу и заставлю пожалеть что ты вообще родился на свет нисан вместо того чтобы сдаться достал меч меч издал необычный звон которого биата привыкшая к звону стали отродясь не слышала На лице Ниссана появилось странное выражение. Во взгляде появилось нечто необычное, странный мерцающий свет, от которого у Беаты мурашки побежали по телу. Женщина держала бутылку, как оружие, и рукой она манила Ниссана, приглашая подойти ближе, напасть на нее. Беата шагнула вперед, чтобы удержать женщину, и в следующее мгновение осознала, что сидит на земле, и у нее жутко болит лицо. — Не лезь! — ледяным тоном велела женщина. — Незачем тебе встревать. Окажи себе услугу и сиди, где сидишь. Ее голубые глаза устремились на Ниссана. — Давай, паренек, либо сдавайся, либо делай что-нибудь. И Ниссан сделал. Он взмахнул мечом. Беата слышала, как засюстел клинок. Женщина плавно отошла на шаг, одновременно ударив черной бутылкой. Меч расколол ее на тысячи осколков, взметнувшихся как облачко. «Ха!» – победно воскликнула женщина и хищно улыбнулась. «А теперь я заберу меч!» Она крутанула запястье, и, висевший на цепочке красный стержень, прыгнул ей в руку. Сперва она казалась весьма радостной, но тут же радость сменилась растерянностью, Затем изумлением, и она уставилась на красный стержень в руке. «Он должен был действовать», — прошептала она. «Должен был действовать». Когда она подняла взгляд, то увидела нечто, что мгновенно привело ее в чувство. биата поглядела в том же направлении, но не увидела ничего особенного. Женщина сгребла биату за шиворот и рывком поставила на ноги. «Уводи своих людей отсюда! Проваливайте немедленно!» — Что? Несан прав, вы! — Да посмотри же, идиотка! — ткнула рукой женщина. К ним приближались солдаты особых андерских частей, мирно переговариваясь между собой. — Это наши люди, здесь не о чем. Уводи своих немедленно, или вы все погибнете. Беата оскорбилась, что ей приказывает какая-то чокнутая, и обращается, как с ребенком, и позвала капрала Марию Фовл. которая шла, чтобы посмотреть, что тут за сыр-бор. «Капрал Фовелл!» «Слушаю, сержант!» — вытянулась Андерка. «Пусть люди подождут, пока мы разберемся здесь!» Подбоченись Беата повернулась к женщине в красном. «Удовлетворены!» Скрипнув зубами, женщина снова сгребла Беату за шиворот. «Ты, маленькая кретинка, забирай отсюда своих сопляков, иначе вам всем конец!» Беата начала злиться. «Я офицер армии Андерита, а эти люди...» Она повернулась чтобы ткнуть пальцем. Мария Фовел встала перед всадниками и вытянула руку, приказывая им подождать. Один из троицы не церемонясь вынул меч и небрежным, но мощным ударом рассек Марию пополам. Беата смотрела, не веря своим глазам. Поработав мясником, она так часто резала скотину, так часто потрошила всяких животных, что вид кишок казался ей чем-то вполне естественным. Во всяком случае, отвращения не вызывал. И вид, лежащий на земле Марии, с вывалившимися из верхней половины туловища кишками, в какой-то степени казался лишь курьезом, поскольку человеческие кишки мало чем отличаются от кишок животных, разве что тем, что они человеческие. Мария Фовел, отделенная от своих ног и бедер, выпучив глаза, цеплялась пальцами за траву. Ее мозг пытался осознать то, что мгновение назад произошло с ее телом. Это было настолько невообразимо чудовищно, что Беата стояла не в силах шевельнуться. Мария цеплялась за траву, пытаясь отползти от солдат биати Беате. Ее губы шевелились, но она не могла выговорить ни слова, а издавала лишь низкое хриплое похрюкивание. Пальцы перестали слушаться ее. Она ткнулась головой в землю, и дергалась, как только что зарезанная овца. Стоявшие наверху у домини дирх Эстеллы Сэммелин заорали. Беата достала меч и подняла его, чтобы видели все. «Солдаты, в атаку!» Беата глянула на всадников. Они продолжали себе ехать и ухмылялись. А потом началось сущее безумие.